Он вдруг стал сравнительно спокоен, что и было принято Кричтоном за усталость, хотя на самом деле, как думал король, бык готовился к новой схватке. — Святой Иаков! За Англию! — вскричал блунд, так ошибавшийся, как и Кричтан.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 позволь ему покончить с быком согласие короля было тотчас же дано и не прошло минуты как бык смертельно раненный ловким ударом в шею упал на арену гром рукоплесканий приветствовал победителя Шевалье кричтон сказал король подъезжая к шотландцу